Не помню я, во сколько я домой вернулась. Магда сжала кулаки, ощущая, как ногти впиваются в кожу. Больно, но это хорошо. Боль отрезвляет. Боль заставляет думать и держаться, скрывать эмоции. А этот напротив, он только и ждёт, когда же Магда ошибётся и выдаст нужную реакцию. У этого, напротив, отделённого столом барьером, уже и теория имеется, версия закономерная и достоверная. разложенная по полочкам и жаждущая перекочевать из головы на бумагу. А там глядишь, бумажка к бумажке и путь открыт, дальняя дорога и казённый дом. Старая корга вечно про них бубнила: "Вытащит колоду, смешает и швыряет карты по одной на пол. Ха-хочет, повизгивает, тычет пальцем, доприговаривает да про дорогу, дом и короля червового, который на дороге стоит. И да, мы собирались пожениться, Господи, ты боже мой. Магда ещё сильнее вонзила ногти в кожу и всхлипнула. Получилось довольно искренне. Во всяком случае, тот, что напротив, поспешил изобразить сочувствие. Тоже маска. У всех маски. И чёрт из два, он сочувствует. Скорее уж закипает тихо из злостью, понимая, что ночь на исходе, тает рассветом, а значит, в очередной раз не выйдет выспаться. Значит, снова зуд в глазах. тяжёлая голова и одно единственное желание доползти до заката, а там глядишь, рухнуть в кровать и не шевелиться. Надеюсь, что ещё немного и сон придёт. А тот, скотина этакая, не идёт, пугаясь малейшего шороха, полосуя нервы, подталкивая: "Нет, это было давно, это было раньше". И человек тот, который напротив, живёт иной, немагденной жизнью. Может, у него-то как раз со сном всё в порядке. Кто это сделал? Кто, истерично в соответствующем моменту, так, что человек вздрогнул и отведя взгляд, пообещал. Выясним. Вы знакомы с Ильёй Лядащевым? Ильёй? Вот уж и вправду неожиданный вопрос. Фамилия знакомая. Магдаражжала руки и положила на колени ладонями вверх. Если он не видит слёз, то пусть хотя бы отметины станут тем маркером, который говорит о её переживаниях. Ему, тому, кто напротив, нужны маркеры. У нас в группе была Дарья Ледащева, рыжая такая, рыжая стервозная тварь, одна из многих. Впрочем, тогда все казались тварями, все, кроме Юльки. Извините, но вряд ли мы знакомы, решилась Магда. В конце концов, когда не знаешь, что сказать, говори правду. Меньше шансов, что поймают на вранье. Ясно. А Шульма, он не упоминал эту фамилию, имя. Нет. А, шелест страниц потрёпанного блокнота, тёмные пальцы на белой бумаге, лиловые чернила и жёлтые ногти. Цвета яркие, слишком яркие и во рту знакомый мыльный привкус. Нет, только не сейчас. А Юлия Светлякова, такую знаете? Знаю, мы дружим, дружили с университета. А почему перестали? Человек ловко вцепился в обрывок фразы. Как же его зовут? Вед представлялся имя, фамилия, отчество, удостоверение, вежливая просьба о разговоре, выскользнуло имя. Перестали. Ну, вы всё равно узнаете. Понимаете, бывает так, что личная жизнь, она, в общем, с Михаилом меня Юля познакомила. Они уже встречались некоторое время. Ничего серьёзного. Она вообще лёгкий человек. Знаете, бывает так, когда из романа в роман. Каждую неделю новая любовь. Нет, не подумайте, что я осуждаю. Просто мы с первого взгляда поняли, что подходим друг другу. Я и Миша. А тут она. Любовный треугольник, скорее уж многогранник, в котором меньше всего было любви. Расчёт, планирование, вложенные силы, ожидаемые дивиденды, партнёрство, брачный танец во имя отдалённых перспектив, а любовь это непрактично. Да, любовный треугольник Магда потёрла свербящие ладони о брюки. Я долго тянулась с разговором, всё надеялась, что она сама остынет, тем более, что Миша от неё отдалился. Они уже и не встречались-то, ну, не жили, понимаете, о чём я? Понимаю. Вот, поэтому я всё-таки надеялась, что она правильно поймёт, что удастся сохранить всё-таки столько лет вместе. Её дружба много для меня значила. За окном уже серая мгла. предрассветная знакомая, которая собирается у земли туманом, а потом поднимается вверх, растворяя темноту, вытесняя её этой болезненной белизной, и только когда чёрного почти не останется, выглядит солнце. Нет в рассветах ничего красивого, тоска одна. Но не получилось. Верно? Доволен догадливостью или ему плевать? На шульму личность, вероятнее всего, плевать. А вот шульма дела беспокоит. И она, Магда, беспокоит как часть этого дела. А её, в свою очередь, беспокоит этот тип с припухшими глазами, заплывшими то ли по причине регулярного недосыпа, то ли пьянства не менее регулярного, сломанным, криворосшимся носом, со шрамом над губой и чёрной неряшливой щетиной. Вот же скотство. Узнать бы, кто Мишку грохнул, лично удушила бы. Не получилось. Юлька, она не злая, избалованная только. Родители рано умерли, и Юлька с бабкой жила. А у той деньги были. Она деньгами все проблемы и решала. Ну да я не о том. О том, о том, классовая ненависть, не бой с того, кто напротив не баловали, и кусок жизни ему клыками добывать пришлось и оборонять от других столь же голодных и жадных. А теперь ему кажется, что обманули, обещали больше, а дали меньше. И таких, как Юленька, он ненавидит. или хотя бы завидуют. Она она звонила ему сегодня, то есть уже вчера. Мне Миша говорил: "Грязные женские приёмы, знаете, из разряда шантажа". Он поехал, чтобы поговорить и избил. Нет, что вы? Миша не смог бы руку на женщину поднять. Юлька присочинила: "Если не вернуть, то хотя бы отомстить". Ну а получилось. Господи Боже ты мой, как я теперь без него? Как отвернулся, распрощался, отступил, делая вид, что уважает горе. Хорошо, Магде необходимо было подумать. Магде необходимо было что-то решить, ведь жизнь её, тщательно выстраиваемая, добытая с трудом жизнь, разлеталась на куски. Нужно срочно что-то делать, но она впервые не знала, что именно.